И мы уже приткушали, что к вечеру будем дома. Но обстоятельства, как обычно, оказались сильнее. Впереди справа показалась вереница плоских серых коробочек. И я немедленно достал из бардачка бинокль. Так и есть немецкие танки. Мы двигались к шоссе почти перпендикулярно с северо запада, а бронированные чудовища шли параллельно магистрали с запада. Значит, фронт уже прорван. Повернём или попытаемся проскочить, спросил Горыныч, вцепившись в руль. Расстояние до противника три километра». Еще позволяло рассматривать варианты. Давай вперед!» – скомандовал Мишка. На шоссе оторвемся!» Горыныч вжал до отказа педали акселератора. Теперь мы мчались почти на перерез танковой колонны. Главное выскочить на твердое покрытие магистрали, а там наша скорость легко позволит оторваться.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 видимо желаю взять нас в плен. Он все все-таки выскочила на шоссе, Гарыныч положил педальту газа, и наш броневичок ракетой устремился вперед. Видя, что добыча уходит, мотоциклисты открыли огонь из установленных на колясках пулеметов. Пули градом забарабанили по кузову. Загудел компрессор, нагнетая воздух в пробитые баллоны. Это они нам всю краску на бортах испортят. Гарик, возьми левее!» – проворчал Мишка, доставая кед. Приспустив бронестекло на несколько сантиметров, Бэтмен проснул в образовавшуюся щель пистолет пулемет и принялся расстреливать мотоциклистов. Ему удалось поразить троих. Остальные увидели, что легкая свиту добыча кусается, развернулись назад. Мы позволили себе немного расслабиться, и совершенно напрасно. Раздался сильный грохот.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 Эх, какая тачка попала, с досадой произнес Мишка, навьючивая на себя дворюк за катри автоматов. Серёга, ты бы взял несколько лимонад, да заминировал бы здесь все, чтобы врагу не досталось. Ребята, увешанные оружием и снаряжением, побрели к находящемуся в метрах в 500 леса. Я поставил несколько растяжек вокруг бедной эмки и заложил десяток гранат-нуд. Конечно, корпус из титанового сплава достанется немцам!» Но вся хитрая начинка превратится в труху. Похватив оставленный мне карашек и рюкзак, я бегом бросился догонять друзей. Минут через десять за спиной рванул. Оглянувшись, я увидел около пылающей М-фи десятков разбросанных мотоциклов. Ребята догнал только на опушке. Нас никто не преследовал, поэтому мы часок отдохнули, наблюдая, как по обеим сторонам от шоссе сплошным потоком едут танки, военные транспортёры и грузовики. Проверили свои запасы. У нас осталось три калаша с 300 патронами на ствол, 15 гранат Ф-1 и 10 гранат РГД-4. Два пистолета пулемета Кедр, три пистолета Стечкина, около двух сотен патронов к ним в Небольшой ноутбук с заложенными в нем картами местности. Обширная аптечка, бинокль, 22 банки консервов, 2-литровые фляги воды, бутылка коньяка.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 Свернутое окно располагалось как раз рядом. Что то радует, устало пора мишка, что с пути не сбились. Судя по всему, наше окошко находится с другой стороны этого холма. Холм, на который показывал Бэтмен, занимала танковая рота немцев. Местность вокруг была открытая, и только вместе развёртывание окна, и в наше время и сейчас стоял густой хвойный лесок. Как жалко, гранатомёт, нет. От то моих мечтательно проговорил Горыныч: "Может, ночью под подпозём и гранатами?" Уймись, Камикадзе, — посоветовал я другу: "Шум лучше не поднимать. Как стемнеет, обойдем холм и смоемся отсюда. Пойдем, пока заглянем в село, а то у нас вода кончилась. Не сидеть же с горящими тубом". Мы двинулись в село, но на окраине были окликнуты часовым. Встретивший нас красноармеец объяснил, что в деревне находится около полутора сотен человек из разных частей, отошедших сюда после дневного боя. Есть несколько командиров. А на небольшом холме с другой стороны поселка в здании церкви располагается меджянбад. И там еще около сотни человек. Наполнив фляги водой из колодца, мы после недолгого обсуждения решили сходить в церковь, проверить «Не там ли находится, нужно нам Илья Есилович.